Андрей Рубанов. Варлам Шаламов, как зеркало русского капитализма. Варлам Тихонович Шаламов. 1907-1982. В 2006 году молодой итальянский журналист и литератор Роберто Савьяно стал членом одного из подразделений неаполитанской мафии. Во всем мире ее называют Таморра. Впоследствии Савьяна описал все, что узнал и увидел в книге, ставшей международным бестселлером, и был приговорен мафией к уничтожению. Сейчас, когда пишутся эти строки, Савьяна находится под защитой властей, его местонахождение засекречено. Однако он дал несколько интервью, в которых заявил, что нравственным примером для себя считает жизнь и творчество, русского писателя Варлама Шаламова, автора колымских рассказов, отсидевшего 17 лет в сталинских лагерях. Итальянский смельчак, ему не до 30, цитирует слова Шаламова об авторитете подлинности, утверждает, что хочет, подобно Шаламову, по запустить руки в реальную жизнь. А нам остается только сетовать, что среди современных отечественных сочинителей, подобные отважные персоны до сих пор не замечены. И сам Варлам Тихонович Шаламов остается в российской литературе катастрофически недооцененной фигурой. Если когда-нибудь сам феномен недооцененности будет всерьез изучен, судьбу Шаламова примут за эталон. При жизни он был неудобным человеком, И после смерти, при том, что его произведения включены в школьную программу, остаются чрезвычайно неудобным писателем, поскольку его взгляды на историю, на эволюцию разума, на моральный прогресс цивилизации идут вразрез с общепринятыми теориями прекраснодушных гуманитариев. Его отец, священник Тихон Шаламов, был незаурядной личностью. 11 лет прожил на Алеутских островах в качестве православного миссионера. Это настоящее подвижничество. Такого отца, как Тихон Шаламов, можно пожелать каждому русскому человеку. Мать очень любила стихи. Шаламов утверждал, что характер достался ему от отца, а творческие наклонности от матери. Однако отношения с отцом были напряженными. в варлам до глубокой старости хранил подростковые обиды, обвинял отца в жестокости. Тот был страстный охотник и в лицемерии. Как ни странно, священник Тихон Шаламов был равнодушен к церкви. Варлама Тихонович Шаламов, писатель и поэт, родился в городе Вологда в 1907 году. Четыре года проучился в царской гимназии и навсегда запомнил, что... В 1918-м с ее фасада сбросили герб с двуглавым орлом. Едва вступив в сознательный возраст, в орлам уехал в Москву и в 1926 году поступил в Московский университет. Молодая Москва тогда бурлила. Именно во второй половине 1920-х в России выросла и оперилась новая молодежь почти ничего не помнившее о царской России. Первое поколение чистопородных коммунистов. Именно тогда был взят курс на индустриализацию. Всеобщая грамотность, гигантские стройки, маяковский, стрелковые кружки. Наш ответ Чемберлену, Осо Виахим, роман Алексея Толстого «Айлита», Юный Шаламов оказался среди восторженных, едва ли не экзальтированных сверстников, которые построение нового мира полагали задачей двух-трех ближайших лет. Наш ответ Чемберлену — лозунг, появившийся в связи с нотой правительства Великобритании советскому правительству 23 февраля 1927 года за подписью министра иностранных дел Остина Чемберлена. ОСОАВИАХИМ аббревиатурен название Общества содействия обороне авиационному и химическому строительству массовой общественной организации граждан СССР, которая просуществовала с 1927 по 1948 годы. О ее популярности свидетельствует, например, произведение Ильфа и Петрова Молодой день в трамвайных бубенцах уже шумел по городу. За палисадом шли осовяхимовцы, держа винтовки в кривь и вкось, будь то несли мотыги, золотой теленок, ты свою зарплату жертвы в Осовиахим, светлая личность, примечание редактора. Разумеется, умный и нравственный молодой человек мгновенно окунулся в гущу событий. Завтра мировая революция. В этом были убеждены все. Так он сам пишет в воспоминаниях. Если тебе 22 года, целью может быть только мировая революция, иначе нельзя. Образованная молодежь не хотела революции по Сталину, унылой, бюрократической застегнутой на все пуговицы революции, где предлагалось задвинуть засовы, ощетиниться и враждовать со всем миром. Молодежь хотела революцию Троцкого, непрерывную, всемирную, для всех, круглосуточно. Сам Троцкий умело играл настроениями юных умов. Задним числом выяснилось, что он все-таки переиграл Сталина. Идеи перманентной революции дожили до 60-х годов XX -го века. Ими руководствовался Чегевара. Но тогда, в 1929, Троцкий был изгнан из СССР. оппозиция разгромлена. Молодой сын священника Варлам Шаламов. Обвинен в распространении завещаний Ленина и получил три года. Кстати, ни коммунистом, ни даже комсомольцем он никогда не был. Идеалист. Вот как следует назвать его партийную принадлежность. умен, честен, серьезен, Хочет быть полезным людям. Хочет высказаться. Хочет быть в центре событий, всей душой. Верит в коммунистические идеи. Он не изменил своей веры спустя полвека. Три года заключения не остудили его пыл. Пять лет проходят спокойно. Шаламов опять в Москве. Работает в мелких отраслевых журнальчиках. Пишет стихи, пробует себя в прозе. Внимательно изучает литературные приемы модного тогда Бабеля. Иронизирует. Если вычеркнуть из конармии Бабеля эпитеты и метафоры, что останется? Ничего. Тогда же он похоронил отца, через год мать женился, родил дочь. Впоследствии, когда он вернется из лагерей, дочь откажется встречаться с ним. В 1936 шаламов дебютировал, С небольшим рассказом три смерти доктора Аустино. Но времена меняются. Неблагодежным перестают доверять. В 1937 забирают всех, кого можно подозревать, хоть в чем-нибудь. Забрали и Шаламова пять лет лагерей. Он сам некоторым образом спровоцировал свой арест. Законопослушный человек. Он при очередном переезде на новое место жительства скитался по углам у дальних родни, зарегистрировался в органах как гражданин судимостью и таким образом напомнила себе. В 1942 лагерные осведомители донесли, что заключенный Шаламов называет Бунина «белая мигранта» русским классиком. За это Шаламова тут же добавили 10 лет. Шла война, с такими как шаламов, не церемонились. Литератор, троцкист, поповский сынок, две судимости такие не нужны на свободе, такие нужны в лагере. Лес валить, мыть золотишко. Там откуда нельзя убежать, где зимой минус 45 и где не выдерживают даже конвойные псы. Он вернулся из колымской мясорубки в возрасте 47 лет в 1954. Общий стаж от 17 лет. И еще три года работы на той же Колыме вольнонаемным фельдшером. Тут надо сказать, что люди... Много лет просидевшие за решеткой и колючей проволокой хорошо разбираются в тюремно-лагерных болезнях, умеют лечить себя и ближнего. Превращение литератора Шаламова в доктора Шаламова не должно никого удивлять. И снова, как 30 лет назад, в Москве события, снова горят глаза, снова все полны предчувствий великих перемен. Сталин мертв, и вынесен из мавзолея. Культ личности осужден. Из лагерей освобождены несколько миллионов каторжан. Война окончена. Тирания побеждена. Дальше все будет хорошо. Пышным цветом цветет сам издат. Еще бы! Теперь можно. Теперь не сажают. Шаламов активнейший участник сам издата. Москва читает его стихи. Он восстанавливает литературные связи, знакомится с Солженицыным, переписывается с Пастернаком. Правда, пока официальные журналы его не берут, даже лирику, не говоря уже о рассказах. Но рассказы все знают. Рассказы слишком страшны. Прочитав любой, нельзя не запомнить. Первый из них написано... В 1954 году еще на Клыме. К 1973 году работа над рассказами закончена. А стихи он продолжал писать до тех пор, пока рука могла держать карандаш. И на склоне лет ставил свою поэзию гораздо выше прозы. Всего он создал шесть циклов рассказов, шесть стихотворных сборников, пьесу Анна Ивановна повести 4 Вологда» и Вишера. Несколько десятков эссе. Пересказывать произведения Шаламова совершенно бессмысленно. Все равно, что пробовать пересказать Илиаду или братьев Карамазовых. Пересказ займет в три раза больше времени, чем сам процесс чтения. Автор этих строк надеется, что большинство читателей хотя бы понимают, что такое вечная мерзлота и где находится клыма в ссср рабский труд заключенных был важной составляющей экономики заключенные работали там где не желали работать обычные люди гениальный тиран сталин поделил подданных на две части те кто находился на свободе каждый день ждали ареста и были легко управляемы Те, кто уже сидел в лагере, были низведены до животного состояния и управляемы были еще легче. Солженицын назвал систему лагерей архипелагом. Это красивая, но не точная словесная фигура. Сталинские лагеря не были группой островов в некоем океане. Наоборот, речь идет именно об океане рабства. На северо-востоке евразийского материка существовала колоссальная империя, где на территории, в несколько раз превосходившей площадь Европы, не было почти ничего, кроме лагерей, и руководители этой империи имели власть и могущество сто крат большее, нежели римские цезари. Империя сталинских лагерей не имела прецедентов в мировой истории. Огромная циклопическое, бесчеловечное. Любой эпитет будет лжив. Но Шаламов и не любил эпитеты. Бесстрастная речь очевидца, вот его метод. Он ничего не объясняет, не вдается в анализ, не вскрывает подоплёку, не дает панорамы. На первый взгляд его тексты — цепь частных эпизодов. Вот кто-то сгнил заживо, Вот другого зарезали из-за теплой фуфайки. Вот выясняется, что поговорка «работать, как лошадь» неверна. Лошади гораздо менее выносливы, чем люди. Вот сцены раздачи и поедания селедки, которая вся с головой, шкурой, хвостом и костями рассасывается в беззубых арестантских ртах. Вот один ест сгущенное молоко, а десять стоят вокруг и смотрят, не ждут, когда их угостят, а просто смотрят, не в силах отвести глаз. Рассказы короткие, иные на две-три страницы, почти миниатюры, сюжетов в общепринятом смысле нет. Выделить какой-либо один или несколько рассказов лучших, наиболее характерных, невозможно. Шаламова можно начинать читать с любого места, с полуфразы. Мгновенное погружение обеспечено. Холод, голод, цинга, туберкулез, холера, физическое и нервное истощение, деградация и распад личности, равнодушие и жестокость. На каждой странице смерть. В каждом абзаце апокалипсис. Включенный в школьную программу «Последний бой» майора Пугачева где изложена история побега, перестрелки и гибели беглецов нетипичная для шаламовой вещи Бой описан с вызывающей принципиальной скупостью. Зато подробно дана биография главного героя, боевого офицера, бежавшего из немецкого плена и тут же посаженного своими на 10 лет за измену родине. Майор вспоминает немецкий лагерь, где все пленные, французы, англичане, получали от родственников посылки, и только русские солдаты ничего не получали. Родина от них отказалась. Майоры пытались завербовать в армию Власова. Майор не пожелал предавать родину, которая предала его. Из сталинского лагеря майор бежит не на свободу. Он хочет умереть как человек, как воин, с оружием в руках. Шаламов не пугает, он слишком уважает и себя, и читателя. Он создает свои рассказы для того, чтобы люди увидели моральный прогресс и есть фикция, опасная иллюзия. Тысячи великих просветителей, гуманистов, философов, писателей, общественных деятелей на протяжении сотен лет создали тысячи великих произведений искусства и научных трудов совершили миллионы благороднейших поступков, но никак не изменили род человеческий. Люди продолжают убивать себя и ближних. Грохочут войны, пылают печи Освенцима, невиновные уезжают по этапу, чтобы сгнить в болотах и тундрах. Именно этого Шаламов не может понять. Именно этого он никогда не простит человечеству. Именно это... Тема творчества русского Данте. И именно это до сих пор отвращает от Шаламова кабинетных человеколюбов. Его презрение к прогрессивному человечеству, расхожий термин советской публицистики второй половины 20-го столетия, было последовательным и твердым. Неужели по моим вещам не видно, что я не принадлежу к прогрессивному человечеству? Такова одна из десятков схожих язвительных пометок в его записных книжках. Он пытается опубликовать свои тексты тогда же, в конце 1950-х. Но его ждет разочарование. Легендарной публикации в «Новом мире» рассказа Солженицына «Один день Ивана Денисовича. Лагерная тема» в официальной советской литературе была открыта и закрыта. Шаламов, по одним свидетельствам, горячо приветствовал триумфатора Солженицына, по другим резко критиковал его творение. Конечно, Шаламову было больно. К моменту появления Ивана Денисовича он уже десять лет работал над своими рассказами, и значительно их часть была готова, и подборка лежала у Твардовского в том же Новом мире. Но Шаламову не повезло. Хрущев швырнул либеральным интеллигентам прогрессивному человечеству кость. Второй не последовало. Нужна лагерная проза. Вот вам лагерная проза, литературное свидетельство из первых уст, пожалуйста. А Шаламов не нужен. Достаточно одного Солженицына. Можно предположить, что история с Иваном Денисовичем травмировала Шаламова. Отношения двух лагерных летописцев не сложились. Хотя Солженицын, по его собственному утверждению, даже предлагал Шаламову совместную работу над архипелагом. Шаламов отказался. Он так и не увидел свои рассказы, опубликованными на родине. Но даже если допустить, что Шаламов завидовал своему удачливому коллеге, Повода для упрека здесь не найти. 17 лет лагерей и десятилетия работы в стол не сломали, разумеется, Шаламова, но превратили в стойка, в человека нетерпимого к малейшим намекам на фальшь, неискренность, жажду мирских благ. Следует повторить, упреки недопустимы, применять к судьбе Варлама Шаламова обычный критерии, значит, ничего не понимать в истории России и ее литературы. Неизвестно, что хуже. 17 лет просидеть в лагерях или на протяжении двух десятилетий создавать нестандартную передовую прозу безо всякой надежды опубликовать ее. Известны тысячи случаев, когда люди, подобно Шаламову, сидели в лагерях десятилетиями Прошли через немыслимые муки и не сломались, уцелели. Но, оказавшись на свободе, умирали, не прожив и года. Свобода ослабляет волю к сопротивлению. Шаламов не умер, не ослаб.